Мартовским вечером мать и сын Жупионы сидя у печки в коморке за лавкой, совещались. Жупиона только что выпал жребий идти в солдаты. Деньги, отложенные госпожой Жупиона на выкуп сына, разошлись, так как последние полгода дела ее шли прискверно. Приходилось продавать в кредит ларяткам, а они съезжали без предупреждения, оставив ключ от комнаты под циновку и у входной двери. Дела Жеприона тоже были так плохи, что ему вот-вот грозила опись имущества. Днем он побывал у своего прежнего хозяина и попросил дать сумму, необходимую, чтобы нанять замену. Но старый торговец парфюмерии, не просивший молодому человеку того, что тот ушел от него и открыл собственное заведение, наотрез отказал ему в деньгах. Матушка Жеприон в полном отчаянии хныкала и причитала. Она повторяла номер, вытащенный сыном при жеребьевке, и жаловалась. «Двадцать два. Двадцать два. А ведь я зашила тебе на счастье в пальто черного паука Бархатника вместе с паутиной. Лучше бы я послушала совет, и зашил зашила твой крестильный чепчик». «Нет, Господь несправедлив. Ведь сын фруктовщицы вытащил пустышку. Вот и будь после этого честной». А эти две мерзавки из восемнадцатого, которые сбежали с моими деньгами, не дарма они так пожимали мне руки. Ты знаешь, они нагрели меня больше, чем на семьсот франков. А черномазая, которая жила напротив, а эта дрянная пигалица, у нее хватило наглости покупать землянику по двадцать франков за корзиночку. Сколько эти девки вытянули из меня? Но еще не все пропало. Ты пока что не уехал. Лучше уж я продам лавку, буду работать подемно, готовить, убирать, делать что угодно. Для тебя я из камня выжму деньги. Жупион курил, не прерываясь этого ни матери. «Хватит, мамаша», — сказал он, когда она замолчала. «Все эти слова, ты только портишь себе пищеварение, а какой в этом прок? Ничего себе не надо продавать и не чем лезть в петлю». «Хочешь биться об заклад, что я куплю себе замену, и при этом мы не истратим ни единой монеты?» «Иисус Христе!» «У меня есть одна мыслишка», — помолчав же продолжал. «Я не хотел ссориться с тобой из-за жермени. С тех пор, как начались все эти сплетни, ты считал, что пора мне разделаться с нею, что она втянет нас в неприятности». и ты выставил ее за дверь. Я придерживался другого мнения, понимал, что из нее еще можно кое-что вытрясти. Но ты думала, так будет лучше. Может, так действительно лучше? Вместо того, чтобы успокоить ее, ты подбросила жару в огонь. И какого жару? Я ее видел пару раз. Она так изменилась, прямо высохла. Ты же знаешь, что у нее не осталось ни гроша. У нее, конечно, не осталось. Ну и что из этого? Она раздобудет. Две тысячи триста монет она еще стоит. А если ты окажешься замешанным в это дело, ну, она их не украдет. Ты уверен? А если украдет, то у своей госпожи. Ты что ж думаешь, мадемуазель засадит ее за это? Выгнит в крайнем случае все дело. Мы ей для поправки здоровья переехать в другой район, да. И больше не будем с ней знаться. Но она не так глупа, чтобы украсть. Как-нибудь устроится, возьмет займы обернется. В общем, не знаю, как это уж ее забота. Пусть покажет, на что способна. К тому, что слышала, говорят, что ее старуха больна. Вдруг этот божий одуванчик протянет ноги и впрямо ставит ей все добро. Мы ж будем локти себя кусать. Если расплюемся с ней, такое случится. Нет, мамаша, когда на человека вот-вот свалится рентов несколько тысяченок, перед ним на одна цыпочка ходить. Боже мой, можешь мне не объяснять, но после того, что я ее устроила... Нет, нет, она больше не захочет прийти сюда. Ну так вот, я тебе ее приведу. И не позже, чем сегодня вечером. — сказал жупион, вставая и вертя в пальцах сигарету. — Только знаешь что, не вздумай извиняться, это бесполезно. Будь попрохладней. Сделай вид, что принимаешь ее только ради меня из материнской слабости. Кто знает, как это все обернется. Надо держать ухо востро. Жупион прохаживался взад и вперед по тротуару перед домом Жермени. Добрый вечер, Жермени, окликнул он ее, когда она вышла. Она обернулась так, словно ее сзади кто-то ударил, и, не отвечая, бессознательно продолжала идти, словно пытаясь убежать. Жермени, Жепион произнес только ее имя, не двигаясь с места, не думая догонять. Она подошла к нему, как собака, которую хозяин потянул за сворку. «Зачем ты пришел?» — спросила она. «Деньги понадобились? Или хочешь пересказать какие-нибудь глупости твоей матери?» Нет, я просто уезжаю. С серьезным видом сказал Жупион. Я вытащил жребий и уезжаю. Уезжаешь? повторила она. Казалось, до нее не дошел смысла этого слова. Слушай, Жермени, снова заговорил Жупион. Я обидел тебя. Был нехорош с тобой, знаю. Немножко виноват кузина. Тут ничего не скажешь. «Ты уезжаешь?» — Жермени взяла его под руку. «Не лги. Ты уезжаешь?» «Говорю тебе, что уезжаю. Это правда. Я только жду сопроводительного листка. В этом году, чтобы нанять замену, нужно больше двух тысяч франков. Ходят слухи, будто война на носу. Слово «мало ли что может случиться?» Говоря это, он вел Жермини по направлению к молочной. «Куда ты меня ведешь?» — спросила она. Как куда? К мамаше, конечно. Я хочу, чтобы вы помирились. Хватит с меня этих историй. После того, что она мне наговорила, ни за что. Жермини оттолкнул руку Жупион. Ну что ж, в таком случае прощай. И он приподнял кепи. Написать тебе из полка? Жермини секунду помолчала, колеблес. Пойдем. Отрывисто сказала она и, сделав ему знак идти рядом с ней, зашагала в обратном направлении. Они шли бок о бок и молчали. Перед ними расстилалась смощенная дорога, все отступавшая, уходившая вдаль между двумя линиями фонарей, между двумя рядами искривленных деревьев, которые протягивали к небу горсть сухих веток и чертили на высоких гладких стенах домов истонченные неподвижные тени. Они долго брели под неласковым небом, на с снег бросал холодные отсветы. Углублялись туманность, безвестность, беспредельность улицы, тянувшейся вдоль тех же стен, тех же деревьев, тех же фонарей, уводившей в ту же тьму. Они вдыхали тяжелый воздух, оставлявший во рту привкус сахара, сажи и падари. Порою их глаза словно ослепляла молния. Мимо них проезжала повозка с заезженным фонарем, ронявшим лучи света на освежованных животных и на кровавые куски мяса, которые выселись над крупом белой лошади. Это пламя во мраке, плясавшее на тушах, было подобно пламени пурпурного пожара до красно-раскаленного горна.